Эска завалился назад, и его доспех глухо ударялся о корпус носорога. Он соскользнул на землю, медленно сгибаясь и завершил падение неуклюжим сползанием. Кровь текла у него из ушей, носа, глаз, и в этом не было ничего нового. Всё равно было больно, каждый раз больно, но постоянно сопровождающее страдание стало обыденным. Он ощущал, как вдали умирает единство. совокупная сущность, которую они образовали, объединив силы, с криками уменьшалась. Ей доставляла боль простое небытие, когда все псикеры высвобождали свои разумы и возвращались к индивидуальности. Странно и плачевно для краткоживущего сознания, но ничто иное не могло бы пронзить мглу изломанной души Ангрона. Протогвозди примарха оберегали его разум от вторжения. Никто не знал почему, как и задумывалась: "Для это вообще?" Эско припал к земле, дыша сквозь окровавленные зубы. Он был слишком слаб даже для того, чтобы сглотнуть. Прокладывать путь в сознание примарха было всё равно, что вслепую плыть сквозь окропи. А гвозди, гвозди превращали пытку в кошмар. Гвозди Ангрона были почти грязны в своей простоте. Они закрывали мозг военачальника от внешнего воздействия, обращая его мысли Вне оставляющие следов неуловимые призраки. Чтобы просто поговорить с ним, разум к разуму, требовалось такое действие, как единство. А после действия вроде единства оставшиеся библиотекари, пожиратели миров слабели и заболевали. Чтобы не было использовано при создании внутричерепных имплантов Ангрона, оно не поддавалось простому воспроизведению. Ему наконец удалось поднять взгляд на собственных братьев. во всей разрушенной площади, которые сознательно не обращали на него внимания. Эска, уставший в пыль, глядел, как закованные в белые сны Ангрона бьются среди камней, нанося удары клинками поulae там ультрадесантников, которые не уступали. Кни меньшего размера, смертные солдаты арматурской стражи сражались постоянно отступающим строем, образуя очаги сопротивления. При помощи часто полыхающих лазерных винтовок, даже сквозь пыльную дымку и химическую вонь жжёного металла и танковых двигателей, он чувствовал запах, вызванного страхом пота, который покрывал тела людей. Тусклое солнце заслонило тень, небольшая тень. Он снова поднял голову, не осознавая, что был близок к потере сознания. Первым на него обрушился смрад человеческой кожи. Затем запах крови, жидкой крови смертного, не прошедшей фильтрацию усовершенствованными органами и без добавок стимуляторов. Он не мог различить лица или детали формы, но это и не требовалось. Это был не легионер. Человек был мне на его стороне. Он поднял руку, чтобы убить смертного. Защититься от грядущей расправы это не имело значения. Рука Эски дрожала в воздухе перед ним. Самый серьёзный и очевидный признак слабости. Его предало собственное тело. Вариас безмолвно передал он, хотя это и было бесполезно. Вариаса отделяла от него половина города. Харн предпринял он попытку. Каргас, они оба были ближе. Он не видел, как Харн сражается в хаосе перекрёстка Валика, но слышал, как капитан кричит в вокс: требуя отменить телепортационное наведение. Как и следовало ожидать, никто из них не ответил. Возможно, они даже его не услышали. Силуэт человека прицелился из винтовки, наводя ее в голову. Эска рассмеялся, но из его гортани вышел булькающий, хриплый смешок. Он давился собственной желчью. «Почему — Почему? — спросил человек. — Почему вы нас предали? У Эски плыла в глазах. Он силился сконцентрировать свои мысли. Он снова рассмеялся, так же слабо. Рука продолжала трястись. "Отвечай мне!" зарал солдат. Он вдавил дуло винтовки Эски в щеку. Пожиратель миров попытался ответить, но вместо этого его стошнило тёмной кровью на переднюю часть доспеха. Рычание вис, что-то блеснуло в воздухе. Лицо Эски покрыло кровь, горячая и слишком человеческая. Тень рухнула, и ее место заняла другая. Это издавало урчащий гул работающего доспеха. Эска произнесла новая тень. У нее был топор, а шлем венчал плюмаж. От нее пахло войной, ненавистью и огнем. Капитан болезненным шепотом отозвался к Адиции. Благодарю. Он протянул руку, дрожащую руку, нуждаясь в помощи. Другой пожиратель миров сделал шаг назад, словно ему что-то угрожало. Ах да. Эска опять опустил руку. Прости меня, Кхарн, выдавил он. Всё в порядке. Воин отвернулся. А теперь вставай и закончи бой. Эска смотрел, как его капитан удаляется по камням. Кадицы поднялся почти минуту спустя, выискивая оружие, которое бросил, спасая жизнь примарха.